Этот негодяй перехитрит вас и убьет. Перебьет и тех, кого мы пошлем за вами. Что тогда? Добиться своего, изменить ход истории, он сможет. Создаст техническую революцию или что-то другое. Вы будете существовать, потому что уже были перед этим возвращением. Хотя бы в виде трупов. Но уже теперь... в тысяча восемьсот девяносто четвертом году мы никогда не виделись и этого разговора не было. Не умер лорд Уиндем, но вы помните, еще Гарация говорил. Да-да, я знаю. Уайткунп нервозно засмеялся и выдал свое нетерпение. Но мы должны туда отправиться, посмотрим на могилу и решим, что дальше. Он взял из своего чемодана два пистолета, несколько небольших устройств и малую радиостанцию, с помощью которой можно было в случае опасности сообщить в каждую канцелярию. Он положил все в большой мешок. Мэйн ветеринг посмотрел расписание. «Вы можете уехать из Черинг-Кросс завтра утром в 8.23». полчаса вам понадобится на путь к железной дороге до этого времени вы должны успеть вернуться огодиться Эверард и Уайткумб исчезли Мэйн Ветеринг вздохнул зевнул оставил некоторые инструкции своему помощнику и отправился домой когда же гальмахрон на утро в 6:45 материализовался Помощник уже нетерпеливо ждал. Впервые Эверард по-настоящему понял, что он путешествует во времени. Чисто умозрительно он, естественно, признавал это давно, но оно оставалось для него чем-то непонятным и чуждым. Только теперь, когда старомодные дружки трясли их по нервной дороге среди пестрой толпы людей... Между мужчинами в полосатых брюках и цветных цилиндрах, между женщинами в длинных платьях, между моряками. И когда он вдыхал пыльный, но чистый от бензиновых испарений воздух, то понял, что он и в самом деле здесь. В этот миг нет еще на свете его матери, а его прародители еще молодая пара. Президентом Соединенных Штатов выбран Гровер Кливленд, а королева Виктория царствует в Англии. Киплинг пишет свою книгу «Джунгли», а на американском западе идут последние индейские восстания. Уайткомп относился к этому прохладнее, но и у него глаза карели – вдохновением от того, что он переживает славное английское прошлое и видит его собственными глазами. «Начинаю понимать», – бормотал он, – «почему историки не могут решить, представляла ли эта эпоха всего лишь неестественный продукт условности и традиции или была последним взлетом западной цивилизации перед ее упадком». «Когда я смотрю на людей, на всех, которые тут есть, я понимаю, что это была достойная эпоха, добрая и злая, потому что ни один человек сам по себе истории не делает. Только когда их миллионы...» «Да это и в каждую эпоху так», — добавил Эверард. К их удивлению... Поезд выглядел почти так, как поезда, которые ездили по Англии в годах 1947 и 1970, что дало Уайткамбу предлог к нескольким саркастическим замечаниям о традициях собственного народа. Через несколько часов они ступили на сонную сельскую дорогу, которая дремала между пестрыми, цветничками Нашли разболтанные дружки и покатили к деревенской резиденции лорда Уиндема. Приветливые полицейские пропустил их после нескольких вопросов. Они выдавали себя за археологов. Один должен был быть из Америки, второй из Австралии. Эту длинную дорогу...